но мне нужен твой совет». Выглянув из кухни, она убедилась, что Альфред ничего не услышит. «Ал, ты как там?» «Для пущей уверенности», — окликнула она. «Альфред подогнал к подбородку второй бутербродик, похожий на крошечный зеленый спортивный автомобиль. Он лишь мотнул головой, не поднимая глаз, словно человек, поймавший маленького юркого зверька и с трудом его удерживающий» и нет вернулась в кухню, прихватив с собой сумочку. Наконец-то появился шанс заработать немного денег, а ему все равно. Месяц назад Гарри говорил с ним по телефону. Уговаривал проявить хоть капельку агрессивности, но он только рассердился. — Что же вам советовал Гарри? — напряженно спросила Денис. — Быть агрессивнее только и всего. — Вот, прочти письмо. — Мама, патенты принадлежат отцу. Пусть распоряжается ими, как сочтет нужным». Энет надеялась, что конверт на дне сумки — потерянное заказное письмо от корпорации «Аксон». Утраченные предметы иной раз чудесным образом возникали как в ее доме, так и в сумке. Однако в этом конверте было первое письмо с уведомлением, которое и не думало теряться. «Прочти», — попросила она, — «сама увидишь, что Гарри прав». Денис отставила баночку каенского перца, которым сдабривала салат чипа. И не заглядывала дочери через плечо, сто первый раз перечитывала письмо, то ли в нем сказано, что ей запомнилось. Уважаемый мистер Ламберт, корпорация Аксон, Ист Индастриал двадцать 24, Швенксвиль, Пенсильвания, уполномочила меня предложить вам единовременную выплату в размере пяти тысяч долларов за передачу в полную исключительную и неотчуждаемую собственность означенной корпорации прав на национальный патент номер четыре девятьсот тридцать четыре четыреста семнадцать электрополимеризация лечебного ферроацетатного геля единственным и первоначальным владельцем которого являетесь вы. Руководство корпорации «Аксон» сожалеет о невозможности предложить вам более высокое вознаграждение. Собственный ее продукт находится на стадии раннего тестирования и нет никаких гарантий, что данное приобретение со временем окупится. Если условия, обозначенные в прилагаемом лицензионном соглашении для вас, приемлемы, будьте добры подписать и заверить у нотариуса все три экземпляра и выслать их мне не позднее 30 сентября. Искренне ваш Джозеф К. Прагер, старший партнер Брэк Нутер и Это письмо почтальон доставил в середине августа. Иннет спустилась в подвал, разбудила Альфреда, а он только плечами пожал. «Пять тысяч ничего в нашей жизни не изменит». Иннет предложила написать ваксон и запросить большую сумму, но Альфред покачал головой. «Мы истратим все пять тысяч на адвоката, а что толку?» инет считала, что попытка не пытка. Однако Альфред наотрез отказался. «Надо хотя бы написать, — им настаивала Инет, — запросить десять тысяч». Альфред пронзил ее взглядом, и она замолчала. С тем же успехом она могла бы предложить ему заняться сексом. Денис достал из холодильника бутылку вина, словно подчеркивая полное свое равнодушие к столь важной для Инет проблеме, Иногда Инет казалась, дочь презирает все, что для нее имеет ценность. Разве не об этом говорят обтягивающие джинсы, сексуальный изгиб бедра, когда Денис толчком захлопнул дверцу, и уверенность, какой Денис вонзила в пробку штопор, говорила о том же. «Хочешь вина?» «Слишком рано», — Инет вздрогнула. Денис выпила вино будто воду. «Насколько я знаю, Гарри, он посоветовал их надуть» кнула она да нет и нет обеими руками потянулась к бутылке капелюшечку налей мне один глоточек честное слово я никогда не пью в такой ранний час никогда как ты понимаешь гарри задал вполне уместный вопрос если компания только только приступила к собственной разработке с какой стати они вообще вспомнили про этот патент Чаще всего в таких случаях авторское право попросту нарушают. Вот что происходит. Слишком много. Денис, мне не нужно столько вина. Потому что через шесть лет срок действия патента истекает. А значит, компания рассчитывает очень скоро получить большую прибыль. Так Гарри думает. Папа подписал соглашение? Да, да. Он сходил к шумпертом и заверил подпись у Дэйва. В таком случае ты должна уважать его решение. Денис, он стал таким упрямым, неразумным. Нельзя же, по-твоему, он недееспособен. Нет-нет, все дело в его характере. Просто я не могу... Раз он уже подписал бумаги. — Чего Гарри хочет от вас? — спросила Денис. — Дело-то сделано? — Да, наверное. — Так о чем речь? — Ни о чем «Ты права», — вздохнула Иннет, — «ничего не поделаешь». Хотя на самом деле вопрос оставался открытым. Если бы Денис не стояла горой за отца, Иннет решилась бы признаться, что Альфред передал ей заверенные у нотариуса экземпляры соглашения и поручил по дороге в банк опустить их в почтовый ящик, а она сунула бумаги в отделение для перчаток, где конверт пролежал несколько дней — прямо-таки излучая вину. А потом улучило время, когда Альфред дремал и перепрятала конверт понадежнее в кладовке, в шкаф, за банками неудобоваримых джемов и посидевших от старости паст. Кумкват с изюмом, пьяная тыква, корейские изыски, кумкват-цитрусовый плод наподобие апельсина с желтой мякотью и сладкой кожурой вазами, корзинками, кубиками цветочных удобрений и прочим барахлом, который уже нельзя использовать, но выбросить жалко. В результате этого бесчестного поступка они все еще могли вытянуть из аксона солидный лицензионный куш, а потому было жизненно важно отыскать повторное заказное письмо от корпорации и спрятать его, пока Альфред не выяснил, что жена ослушалась его и обманула. «Кстати...» Допивая остатки вина, сказала Иннет, «Мне кое в чем нужна твоя помощь». Денис ответила «Вежливым хорошо, но недостаточно быстро и недостаточно сердечно». Иннет давно уже поняла, что-то они с Альфредом проглядели в воспитании дочери. Не сумели привить младшенькой великодушие и бодрую готовность помочь. «Как ты знаешь, последние восемь лет к ряду...» «Мы ездили на Рождество в Филадельфию», — продолжала Иннет. «Но теперь мальчики Гарри подросли, и, наверное, им было бы приятно сохранить воспоминания о Рождестве у бабушки с дедушкой». «Вот я и подумала, черт!» — донеслось из гостиной.